аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Ребекка Уэйт «Сочувствую, что вы так чувствуете». Перевод с английского Анастасии Наумовой. Читает Мария Орлова. Глава 1 2018. В целом, похороны им нравятся. Майклу, потому что он по жизни питает слабость к церемониям, Ханни, потому что она любит, когда эмоции через край. Элис, потому что такие мероприятия вообще сплачивают. Их матери, потому что она чувствует, будто добилась своего. Пришедшая пораньше Элис встречает гостей у входа в крематорий. Это её жизненное кредо — приходить раньше. А у Ханны опаздывать или совсем не приходить, или же оказываться там, где ей быть не полагается. «Вежливее было бы их на улице встретить», — замечает мать. «Так дождь же». «Элис, это похороны», — говорит мать, словно на похоронах, всем полагается намокнуть. Но так как мать не выказала ни малейшего желания составить ей компанию под дождём, да и вовсе куда-то подевалась, Элис теперь и стоит тут, топчется в жарко натопленном предбаннике, где пахнет дезинфицирующим средством и мокрой шерстью, и ещё чем-то приторным и неуловимым. Элис отчаянно надеется, что не смертью. Она помогла матери организовать эти похороны — или, по крайней мере, так официально считается. На самом же деле основную часть забот Элис взяла на себя. Вела переговоры с ритуальными агентами, согласовывала очередность действий со священником, отправляющим церковное торжество. В свете обстоятельств это слово казалось Элис странноватым. И бронировала в клубе рабочих зал для поминок. Сильнее всего она переживала из-за угощения, потому что с трудом представляла себе, кто именно придёт. Неделю-две назад, в субботу, Она перебрала документы в старом тётушкином доме, отыскала несколько адресов, кое-где не было даже имён тех, кто там живёт, и отправила извещение о похоронах. Наткнулась Элисы на кое-какие телефонные номера. Позвонив по ним, Элис оставила несколько голосовых сообщений, поговорила с очень любезным мужчиной, который отрицал всякое знакомство с тётей и менее любезной женщиной. Но орав на Элис, та бросила трубку. Прийти пообещали некоторые из тётиных соседей, В основном люди пожилые, жившие на этой улице задолго до смерти бабушки и дедушки Элис. Гроб с тётушкиным телом уже стоит перед часовней. Мать Элис не захотела, чтобы его торжественно несли мимо собравшихся. «Только лишняя суета», — сказала она. «Вдруг уронят?» «Не уронят», — отмахнулась Элис. «Да запросто. Твоя тётушка не сказать, чтоб пушинка была». Элис, любившая тётку, пропустила колкость мимо ушей. Первые несколько машин уже заезжают на парковку. Сквозь стеклянную дверь в дождевых потёках Элис смотрит на приехавших, и её грызёт тревога за них. Её обычная тревога по приезде куда-то. Всю жизнь приезжать куда-нибудь давалось Элис непросто. В детстве, когда её привозили поиграть к подружкам, или что хуже, на вечеринку, или даже к бабушке с дедушкой, когда машина останавливалась у дома, тревога принималась неотступно грызть, Элис. Потом гул двигателя затихал, и желудок словно наливался свинцом. Ханна же тем временем, сломя голову и без оглядки, бежала к дому. Сам повод бывал, как правило, приятным и даже радостным, однако для Элис пропасть между тем состоянием, когда ты ещё не на мероприятии и тем, когда уже туда попал, огромна, а преодолевать её порой приходится за несколько секунд. Среди прибывших Элис Ханну не видит. Она толкает тяжёлую деревянную дверь, и приветствует двух пожилых женщин, в которых узнаёт тётиных соседок, миссис Линден и миссис Джексон. Хорошо, что она и имена их вспомнила как раз вовремя. Они сетуют на погоду, и Элис поворачивается к вошедшему следом за ними мужчине, худющему, с жиденькими, зачесанными поверх лысины прядями и в светло-коричневом замшевом жилете с тёмными пятнами от дождя. «Я её близкий друг», — он сжимает руку Элис в своей. От многозначительного вида, с которым старичок произнёс «близкий», Элис становится не по себе. «Замечательно», — говорит она. «Где вы познакомились?» Старичок оглядывается, словно боясь, что их подслушивают. «Так, в одном месте», — туманно отвечает он. Этот ответ явно не предполагает дальнейших расспросов. «И давно вы были знакомы?» — всё же делает попытку Элис. В каком-то отношении — да. Беседа начинает надоедать Элис, и она рада, когда её вниманием завладевает крупная, на первый взгляд незнакомая женщина в блестящей тёмно-синей водолазке. Едва переступив порог, женщина хватает Элис за руку и говорит «Ну, здравствуй, солнышко!» «Здравствуйте», — отвечает Элис, «спасибо вам огромное, что пришли». «Ох да брось, как я рада тебя видеть! Столько лет прошло!» Такой поворот тревожит Элис. Этого нового противника она явно не помнит. Однако женщина выжидающе смотрит на неё, и Элис, боясь её обидеть, мямлит. «И я вас тоже рада вас видеть». «Так всё это печально», — говорит женщина, и Элис соглашается. Миссис Линдон и миссис Джексон уже удаляются по коридору, а вот близкий тётушкин друг по-прежнему околачивается возле Элис. Хорошо бы он не попросил представить его. Впрочем, доходит вдруг до Элис, его-то имени она тоже не знает. В надежде вытянуть из гостей ещё что-нибудь, Элис делает ставку на неё. А как вы добрались? — Очень быстро, солнышко, — отвечает гостья. Мы же тут рядышком живём. — Соседка. Элис ликует. Женщина улыбается. Ты так на него похожа. Просто удивительно. «Господи, как же нам всем его не хватает, да?» Тут Элис понимает, что женщина ошиблась, но как лучше сообщить ей об этом, она не знает. «Вообще поразительно!» Женщина вглядывается в лицо Элис. «Я сейчас словно на него смотрю. Он живет в тебе. У тебя его глаза и его нос, его знаменитый нос и даже подбородок его». «На самом деле, мне кажется...» Начинает было Элис, который такое сравнение ничуть не льстит, но гостья перебивает её. «Ладно, пойду найду Марджери. Она тут пишет, что заняла мне местечко, а ты ж её знаешь». Элис остаётся в компании тётушкиного друга в жилетке. Он видел её унижение, и от этого неловкость усугубляется. Элис силится придумать какую-нибудь подходящую реплику, чтобы разрулить ситуацию — но незнакомец опережает её. «Какая приятная дама! Прошу прощения, но я, пожалуй, пойду присяду». Элис провожает его взглядом. В следующие несколько минут она предаётся самобичеванию, перебирая в памяти слова из беседы с женщиной и прикидывая, где ей следовало бы сказать что-нибудь иначе. Похоже, вот и ещё одно постыдное воспоминание, которому суждено терзать её по ночам. Наконец Элис замечает, как здесь жарко, замечает, что под мышками у неё уже мокрые что плотная ткань платья пропиталась потом. Да и само платье — ошибка. Оно куплено в приступе паники несколько дней назад. На сайте в интернете оно смотрелось очень элегантно, но утром, глядя в зеркало, Элис подумала, что на ней оно ну прямо как мешок. Будь она библейской грешницей, наверняка исполняла бы в таком одеянии епитимью. Жёсткая ткань натирает под мышками, мокнет от пота, И сковывает движение. Элис отвлеклась на это нагромождение неприятностей и не замечает, как сзади к ней тихо приблизилась Ханна. «Я с другого входа зашла», — объясняет Ханна, когда Элис обернулась и увидела её. «Там сзади ещё одна часовня, ты в курсе? Я чуть на чужие похороны не попала», — Ханна понижает голос. «Где она?» «В гробу, в часовне», — отвечает Элис. «Её уже принесли». Ханна фыркает. «Да я про мамочку. Не вселяй в меня напрасных надежд». «Не знаю. Мы приехали вместе, но потом я её потеряла». «А вообще, как она сегодня?» «Довольно бодрая». «Господь всемогущий». Сунув руки в карманы, Элис нащупывает салфетки, которые положила туда утром, и стискивает их в кулаках. «Ты как? Нормально добралась?» — спрашивает она. «Ага». только долго получилось?» Они ненадолго замолкают. «А ты знаешь, — говорит, наконец, Ханна, — что это наши девятые похороны? В смысле, у нас в семье?» «Да вряд ли. Так и есть. Вот смотри, бабушки с дедушками, подвое с каждой стороны. Двоюродная бабушка Мэй, старая миссис Маллиган, которая через дорогу жила, она ещё нас не любила. На следующий год мистер Маллиган». А всё потому, что похороны миссис Маллиган удались нам на славу. Она не завершает перечень. Это делает за неё Элис. Папа. Вот видишь, — подхватывает Ханна. Список-то получается внушительный. Люди наверняка судачат станут. Ханна замечает, как из туалета выходит мать. Ладно, позже увидимся. И она устремляется прочь по коридору. Увидимся, — бормочет Элис. За четыре года — это их первый разговор. Майкл входит в часовню с важным видом человека, которого оторвали от дел. К этому моменту большинство гостей уже заняли места в часовне, но Элис задержалась у входа, дожидаясь опаздывающих. Из соседей на похороны приехали четверо. Все престарелые, все знали ещё бабушку и дедушку Элис, а тётю помнили ещё девочкой. Кроме соседей, здесь четверо тётиных друзей, помимо... близкого друга в жилетке. Ещё один мужчина и две женщины, не считая той в тёмно-синей водолазке, которая, видимо, отыскала нужную ей часовню. Судя по всему, между собой они незнакомы. С учётом самой Элис, её матери, Майкла и Ханны, желающих попрощаться с тётушкой, выходит 12 человек. И Элис понимает, что сэндвичи заказала многовато. Да и с вином размахнулась. Сама она пьёт мало, поэтому ей сложно определить, сколько понадобится другим, и она очень боялась, что хватит не всем. «Ханна приехала», — произносит она, когда Майкл наклоняется поцеловать её в щёку. Чёрный костюм ему очень к лицу. Майклу всего 36, но волосы на висках уже сидеют. «Седина его красит», — думает Элис. «Ну, что ж», — Майкл пожимает плечами, Она же предупреждала, что приедет. И Элис чувствует, что их сестре он ничего уступать не желает. Он, похоже, приехал один. О подробности Элис предпочитает не выяснять. Может, и к лучшему, что он без жены. Та явно из тех, кто любит кидаться на могилу и рыдать, причём неважно, знала она усопшего или нет. Хотя у них, конечно, никакой могилы не будет. «Интересно», — думает Элис, — Встречаются ли любители кидаться на печь крематория? Это должно быть непросто, ведь тогда пришлось бы довольно унизительно ползти по металлическому туннелю. тутель Элис себя. Во-первых, она выдумывает про невестку всякие гадости. А во-вторых, такие мысли на похоронах неуместны. «Восемь человек пришло», — говорит она, чтобы не молчать, не считая нас. «Молодцы, правда ведь?» «Не понимаю, зачем им это...» «Но я боюсь, что слишком много вина заказала». «Сколько?» «24 бутылки», — отвечает Элис. «Господи, Элис, это же похороны, а не оргия». «Знаю», — смущается Элис. Она давно знает, что Майкл считает её легкомысленной, вот только не понимает, чем она заслужила такое отношение. Вообще-то большинство окружающих она кажется чересчур серьёзной. Сама Элис часто переживает, что выглядит в чужих глазах занудой. «Где мама?» — спрашивает Майкл. «Спереди сидит. У неё вроде всё в порядке. И настроение хорошее». «Сомневаюсь», — говорит Майкл. «Сейчас же похороны». «Ну, разумеется», — откликается Элис, принимая во внимание обстоятельства. И добавляет, стараясь выдержать траурный тон. «Она тебя увидит, и ей спокойнее станет». Майкл кивает. «Тогда тоже туда пойду». Он сверяется с часами. «Мы начнём через семь минут. Постарайся не опоздать, ладно?» «Я с тобой», — говорит Элис. «Хорошо». Его взгляд на миг задерживается на её платье. «Новое?» «Да», — с вызовом отвечает Элис, но Майкл лишь хвалит. «Неплохое. Мне не нравится эта современная мода не надевать на похороны чёрное». Радуясь его похвале, Элис соглашается и расправляет мешковатое платье. В этот момент из туалета появляется женщина в тёмно-синей водолазке. Она машет Элис. «Попозже к тебе подойду, Джинни!» «Элис», — сурово говорит Майкл, — «ты себе кличку придумала?» После прощания они высыпают на улицу, освещенную лучами хиленького, каким оно обычно бывает после дождя солнца. Элис оглядывается по сторонам, высматривая Ханну. Во время церемонии та поодаль, выбрав себе место на задней скамье. Насколько Элис успела заметить, Ханна ещё не говорила ни с матерью, ни с Майклом. А теперь Элис охватывает страх, возможно, необоснованный, что, когда все остальные выйдут на улицу, Ханна тут же исчезнет, в очередной раз водой просочится сквозь пальцы. Однако в следующую секунду она видит сестру. Та в одиночестве стоит чуть в стороне от сбившихся в группке людей — Элис быстро вытирает лицо, избавляясь от оставшихся слёз, и трогает Ханну за локоть. «Эй, привет!» — робко говорит Элис. «Ага, привет!» Ханна поворачивается к ней и скрещивает на груди руки. «Церемония отлично прошла!» «Да», — соглашается Элис. «Ей бы понравилось, не сомневаюсь», — говорит Ханна и осекается. «На самом деле я понятия не имею, что ей нравилось». Они молчат, вспоминая тётушку. Помнишь, как она на тебя с ножом накинулась?» «Да», — кивает Элис, — «очень живо помню». «Я всегда завидовала, что это с тобой случилось, а не со мной». «Ты на машине или тебя подвести спрашивает Элис. «Мы с мамой вперёд поедем, чтобы всё подготовить». «Спасибо, но меня Майкл подбросит». Её слова огорчают Элис. Если у неё в жизни и есть что-то постоянное, то это убеждение, что Ханна... По крайней мере, чуточку отдаёт предпочтение ей, а не Майклу. Впрочем, она, Элис, сама виновата, что всё портит. Кивнув, Элис смотрит, как Ханна направляется к Майклу, который яростно водит пальцем по экрану смартфона. «Ты чего в джинсах пришла?» — слышит Элис слова Майкла. А Ханна отвечает. «Это только с виду так кажется. На самом деле я в одеянии плакальщица, как и полагается. Подбросишь меня на поминке Элис отправляется искать мать. В машине, крепко вцепившись в руль, мать говорит. «Естественно, твоя сестра не со мной болтать приехала. О таком одолжении я даже и не мечтаю». Глядя на безрадостный пригород, тянущийся за окном, Элис радуется, что до клуба рабочих ехать недалеко. Хотя в машине их только двое, кажется, что там тесно и душно. «Но на похоронах это не просто правда же?» Может, ей неловко? Элис пытается представить Ханну, которой неловко. Ей не удаётся. Словно мы ей чужие. Села на задний ряд и делает вид, будто знать нас не знает. Элис чувствует, как мать накручивает себя. Ей, наверное, нужно время, мягко говорит она. Время? У неё куча времени была. Это в её духе. В её духе? Элис в этом не уверена. Сейчас ей думается, что в их семье никто никого толком не знает. Год за годом они жили бок о бок в одном доме и при этом умудрялись не встречаться. Вместо этого они рассказывали друг о друге всякие истории. В клубе мать Элис отправляется осмотреть зал, а Элис — в маленькую кухню, где сотрудник банкетной службы готовит еду. «О!» Он будто старую подружку увидел, несмотря на то, что они всего-то два раза по телефону разговаривали. «Вы, наверное, Элис». Она благодарно улыбается. «Какая красота», — говорит она, имея в виду блюда с сэндвичами. «Да это ж всего лишь бутерброды. Там снаружи я уже поставил большие термосы с чаем и кофе». Для поминок он необъяснимо весёлый. И Элис проникается благодарностью. На сайте написано, что зовут его Джеймс, но он просит называть его Джимми. Это трогает Элис, однако вместе с тем смущает. и теперь она вообще никак не называет его. Чтобы занять себя, Элис принимается носить из машины вино и апельсиновый сок, а Джимми тем временем выносит в зал блюда с сэндвичами, бокалы, салфетки и посуду. Мать заходит в кухню и окидывает взглядом упаковки вина, которые Элис поставила на стойку. «Батюшки, ты зачем столько спиртного купила?» «Не рассчитала», — отвечает Элис. «Только бога ради, не выставляй всё это в зал». Мать уходит, Джимми, вернувшийся как раз вовремя, чтобы услышать последнюю реплику, подмигивает. «Много выпивки не бывает», — шутит он. «Запомните на всю жизнь». «Чем-то ещё помочь вам?» «Нет, спасибо», — благодарит Элис. «Вы и так очень помогли». «Ну что ж, удачи». Он скрывается за дверью, и Элис чувствует лёгкую скорбь, словно потеряла своего единственного союзника. Куда же запропастились Ханна с Майклом? Гости начинают прибывать, и Элис торопится к входу. Встречая их, она показывает, как пройти к банкетному залу, где, словно королева, ожидает мать. Соседи приехали парами, а четверо тётиных друзей по отдельности, почти сразу же друг за другом, и Элис кажется будто украдкой. Однако Ханна с Майклом нигде нет, и Элис волнуется — Она немного задерживается у входа и лишь потом возвращается, наконец, в банкетный зал. Гости уже сбились в группки. Близкий друг в жилетке беседует с другой тётиной подружкой, женщиной, представившейся как Ники, с накрашенными красной помадой губами. Пожилые соседи кучкуются отдельно, и к ним же примкнула мать Элис. «Не видно второго тётиного друга мужского пола, то ли Гарри, то ли Генри». Элис высылала каждому именное приглашение, и хотя при встрече он представился, имя всё равно забылось. А вот ещё одна тётина подружка одиноко стоит в углу с бокалом белого вина в руках, поэтому Элис направляется к ней. В крематории, здороваясь с Элис, она не представилась, а спросить Элис смелости не хватило. Судя по виду, незнакомка ровесница матери Элис, то есть ей чуть за шестьдесят — Элис думает, что лицо у женщины такое, словно жизнь её потрепала. Впрочем, лицо не выбирают. «Вы как?» — осведомляется у неё Элис. «В смысле?» — переспрашивает женщина, как кажется Элис слегка раздражённо. «Как вам церемония?» — Элис чувствует себя глупо. «Видало и хуже». Повисает тишина, Женщина прихлёбывает вино, а Элис, как ни странно, жалеет, что не взяла себе выпить и не отошла в сторону. «Где вы познакомились с моей тётей?» — делает она очередную попытку. «На занятиях по рисованию с натуры». «Правда?» — удивляется Элис. «Как интересно. Не знала, что она занималась рисованием». «Она моделью была». «Вон оно что». «Вы же не ханжа, верно?» — спрашивает женщина. — Нет, конечно. — Это неплохой способ подзаработать. — Да, наверняка так оно и есть. — Это ведь не то же самое, что проституция, да? — Ну, разумеется. И чтобы уж точно не выглядеть ханжой, Элис добавляет. — Да и в проституции ничего плохого нет. За этой фразой следует долгое молчание. Как они умудрились за минуту прийти к этому, Элис не понимает. «У вас есть дети?» — внезапно спрашивает женщина. Элис качает головой. «Нет». «А муж?» «Нет». «Сколько вам лет?» «Тридцать два». Элис словно на допрос попала. «Тридцать два? О, Господи! Я б всё отдала, чтобы мне опять было тридцать два!» Она глядит на Элис. «Ну что ж, наслаждайтесь, пока возможность есть». Теперь в голосе у неё звучит грусть. И Элис хочется сказать, что она вовсе не из тех, кто полагает, будто навеки останется молодым и думает, что старость к нему не придёт. Элис прекрасно представляет себе старость. В ней одновременно живёт и Элис-дитя, тревожное и почти забытое, и Элис-старушка. Причём это последнее пожилая Элис, потихоньку выбирается на первый план. Как бы там ни было, но молодость не то чтобы давала ей много преимуществ. Если она расскажет об этом женщине, то, может быть, подбодрит её? «И всё же не тяните», — продолжает её собеседница. «Ваше поколение уверено, что вам всё доступно. Но однажды вы проснётесь и поймёте, что постарели, и поезд ушёл». Элис кивает. Тревога за Ханну крепнет, и Элис укратко окидывает взглядом помещение. «Что, надоела я вам?» — спрашивает женщина. нет Отвечает Элис, поражаясь её агрессивному тону. «Нет, я просто сестру ищу». Она собиралась прийти, но, похоже, не доехала. «Может, свалить решила?» Такая мысль женщине явно нравится. «Надеюсь, что нет». В голову Элис приходит вдруг новая мысль. «Что, если Ханна с Майклом попали в аварию?» Совсем рядом раздаётся громкий хриплый смех. Элис и её собеседница машинально оборачиваются — Старик в жилетке, похоже, отлично поладил с той самой Ники. Он берёт со столика бутылку и подливает себе и Ники вина. «Кокетничают на поминках», — говорит собеседница Элис. «Жалкое зрелище». Заметив, что из туалета выходит второй мужчина, Гарри или Генри, Элис решается на отчаянный шаг и перехватывает его. «Вы знакомы?» — спрашивает она. «Вы же оба дружили с тётушкой». «Лидия?» представляется женщина, не подав руки. «Хью?» — подает голос мужчина. На вид ему, робкому и неуверенному в себе, лет семьдесят. Мучаясь угрызениями совести, Элис составляет их наедине. Она сомневается, что Хью подходит Лидии, однако времени на раздумье у нее не остается. В противоположном углу зала она видит Майкла, который беседует с матерью. Ханны с ними нет. Элис подходит к ним и уже собирается спросить, где Ханна, но Майкл её опережает. «Элис, ты в курсе, что сэндвичи с мясом и вегетарианские лежат рядом на одном блюде?» «О, Господи!» — вздыхает Элис. «Но если гости видят, что именно они едят, то, полагаю, ничего страшного не случится». «К тому же, когда кладёшь сэндвичи с яйцом рядом с другой едой, то всё пропитывается запахом яйца». «Но ты же любишь сэндвичи с яйцом», — говорит Элис. Вон, как раз такой ты и ешь. Не в этом дело. Я и с ветчиной люблю. И лучше, когда ветчина на вкус как ветчина, а не как яйцо. Что ж, тогда переложу сэндвичи с яйцом на отдельное блюдо. Уже поздно. Где Ханна? Не знаю, — раздражённо отвечает Майкл. Разве я сторож своей сестре? Но ведь это ты её сюда привёз, разве нет? — волнуется Элис. А, ну да. Вот только когда мы приехали, она выскочила, сказала «голову проветрить», и больше я её не видел. «Проветрить голову» Майкл выговаривает особенно выразительно, словно считая, будто Ханна занята каким-то непотребством. «Кстати, я неплохо себя чувствую», — встревает мать. «Спасибо, что спросила». «Прости, мам», — отвечает Элис, — «я просто растерялась». «Ты как?» «Так себе». День непростой выдался. «Нам сейчас только ханна не хватало и её жажды внимания». «Да не нужно ей это», — возражает Элис. «Вообще-то Ханна поступает как раз наоборот. Она настолько отдалилась от семьи, что почти совсем исчезла». Старик в жилетке снова хохочет, и, оглянувшись, Элис видит, что он в сопровождении Ники направляется к ним. «Чудесная церемония», — говорит он, подойдя и поднимает бокал. «Да, вы замечательно с ней попрощались». отдакивает Ники. Зубы у неё измазаны помадой, и она и её собеседник явно перебрали. Элис бросает взгляд на столик и к своему ужасу видит, что из восьми бутылок вина, которые она выставила изначально, шесть уже пустые. Неужели эта парочка выпила всё в одиночку? Бегло обозрев помещение, Элис с облегчением замечает в руках у многих присутствующих бокалы с вином. «Сэндвичи, боюсь, суховаты», — говорит мать Элис, не обращаясь ни к кому конкретно. «О, нет», — возражает жилетка, — «ничего подобного. Очень вкусные сэндвичи. Исключительно». «Надеюсь, не заветрились», — говорит мать. «Парни, которые их делал, как будто откуда-то с улицы наняли». «А, по-моему, он очень профессионально работал», — не соглашается Элис. «Ой, Элис, тебя послушай, так все вокруг профессионалы». «Я пойду на кухню, надо ещё спиртного принести», — говорит Элис. На самом же деле, — думает она, — если что и надо, так это найти Ханну. Ханна и вправду обнаруживается на кухне. Сидя на разделочном столе, она болтает ногой и отхлёбывает из бокала вино. «Вот ты где!» — восклицает Элис, чуть радостнее, чем собиралась. «После поездки сюда мне срочно надо было выпить», — говорит Ханна. Возраст... не пошёл Майклу на пользу. «Он сегодня ужасно нудный», заявляет Элис. Предательство с её стороны, но ради мимолетной улыбки, которой награждает её Ханна, и предать не жалко. Она направляется в угол за новым ящиком с бутылками. Возможно, перед отъездом Ханна согласится выпить с ней в Лондоне кофе или пропустить по стаканчику, и тогда они наконец наведут порядок в отношениях. В худшие моменты Элис в ужасе думает, что Ханна никогда её не простит, и что ей теперь всю жизнь мается без сестры. «Ты надолго приехала?» — сделанная непринуждённостью спрашивает она. «В смысле?» — не понимает Ханна. «Ты когда обратно улетаешь?» «Я не улетаю», — бросает Ханна, не глядя на Элис. И, не дождавшись ответа, добавляет. «Ты же не думаешь, что я только ради всего этого приехала?» Элис качает головой, но на самом деле она думает именно так. Ханна смеётся. «Я что, за шесть тысяч миль прилетел ради похорон тётки, которую я толком и не помню? Да брось, Элис! Такое скорее по твоей части». Может, так оно и есть, но Элис сомневается. В первую очередь она не представляет себе, с чего бы ей оказаться в шести тысячах миль от семьи. И всё ещё, не смея верить, она переспрашивает — «То есть ты вернулась домой? Навсегда?» «Я вернулась в Англию», — мягко поправляет её Ханна. «Пока». «А работа как же?» «Буду работать в Миде в Лондоне». «Это потрясающе», — говорит Элис. «Отличная новость. Где ты будешь жить?» «Пока не знаю. Найду что-нибудь». «Хочешь, поживи у меня», — предлагает Элис. Мои соседки по квартире возражать не станут. А спать можешь на диване в гостиной. Или я на диване лягу, а тебе кровать уступлю. Я в Клэпаме живу, помнишь? И с транспортом очень удобно. По северной линии тебе как раз до Эмбенкмента добираться. Или до Ватерлоу. А оттуда пешком. Спасибо, обрывает Ханна. Но я как-нибудь сама. Элис замолкает. Она зашла слишком далеко и слишком быстро. Это ей понятно. Ханна изящно, не пролив ни капли вина, спрыгивает со стола. «Ладно, пойду с мамой поговорю. Нельзя же вечно тянуть». «Она сегодня слегка...» «Она всегда слегка. Переживу». «Или и тебя заодно похоронит шутит Элис. Когда Ханна уходит, она, чтобы собраться с мыслями, ненадолго остаётся на кухне. Потом берёт ящик... Относит его в зал, выставляет бутылки на столик, а пустые убирает в ящик. Ханна стоит рядом с матерью, Ники и жилеткой. И к ним же приближается пожилая миссис Линден. Молодец, Ханна, что подошла к матери именно сейчас, в присутствии свидетелей. «Ну ты размахнулась!» Сбоку вдруг вырастает Майкл. «Неужто нам ещё шесть бутылок нужны? он тому типу явно уже хватит». Элис смотрит в том же направлении, что и Майкл. Размахивая бокалом, жилетка что-то втолковывает Ханни, атакивается таким видом, словно того и гляди рассмеётся. Элис глядит на сестру, и её охватывает ликование. «Но у людей отдушина появилась, и это замечательно», — говорит она Майклу. «Ханна дома», — так и тянет её сказать. «Ханна наконец-то вернулась!» Впрочем, эта новость совсем свежая. и слишком драгоценная, чтобы её обсуждать. На мой взгляд, у этого отдушено что-то великовато, — парирует Майкл. Ну и ладно. Он мне заявил, что я на юриста похож. Так ты и есть юрист, — резонно замечает Элис. Элис, он это сказал не как комплимент. Элис относит ящик с пустыми бутылками на кухню и берёт там блюда с шоколадными печеньями. Сэндвичей осталось много, но она думает, что сейчас гостям наверняка уже хочется чего-нибудь сладкого. После она обходит зал, убеждаясь, что всем всего достаточно, особенно пожилым соседям. Дёрганная женщина по имени Лидия по-прежнему беседует с Милягой Хью. элис останавливается возле соседей, миссис Джексон и мистера Блайта. Те пьют чай и болтают. «Как славно, что вы пришли», — говорит она. «А как иначе, солнышко?» — отвечает миссис Джексон. Не могли же мы не прийти. Какой она когда-то чудесной девчушкой была. эльс вспоминает тётку. Нет, чтобы представить её чудесной девчушкой, у неё воображения не хватит. От этого ей становится грустно. «Трагедия», — кивает мистер Блайт. «Для всей семьи настоящая трагедия». Элис кивает в ответ. Перед глазами у неё встают тревожные, блёклые лица бабушки с дедушкой, холодно сдержанное лицо матери. Затем она думает о Ханне, чья жизнь складывалась труднее, чем надо бы. «Ханна так на неё похожа», — говорит миссис Джексон. «Такие же волосы, светлые и чудесные. Кэти в молодости красавица была. И Ханна эту красоту унаследовала. Но удивительно...» — добавляет мистер Блайт, — вы с Ханной совсем разные. Ты брюнетка, хотя вы близнецы. — Ханна — поразительная красавица, прямо как Кэти, — продолжает миссис Джексон. — Вы такие разные, — повторяет мистер Блайт, — полная противоположность. Для её самооценки день выдался неудачный. Это Элис чувствует. — Принести вам что-нибудь? Ещё сэндвичи или печенье? Она приносит им печенье на блюдцах и решает, что пора подойти к матери и Ханне. Миссис Линдон и жилетка по-прежнему стоят с ними, а вот Ники их покинула. «Я как раз говорил вашей матери, что это настоящий подарок, когда в такой день твои дети рядом с тобой», — говорит жилетка Элис, когда та присоединяется к их маленькой группе. Он так растроган, что чуть не плачет. Элис улыбается и кивает. Про подарок мать наверняка с ним поспорила бы. Её взгляд ненадолго падает на Ханну. Та отводит глаза, но Элис успевает увидеть в них весёлую искорку. В кои-то веки мысли у них совпали. «У меня детей нет», — добавляет жилетка. «Нет?» — переспрашивает миссис лендон «Очень жаль». «Дети — это не каждому дано», — говорит мать Элис. «Вот и у меня не получилось». подхватывает жилетка. «Ох, ужасно жаль», — говорит Элис и снова оглядывается. пробормотав извинения, Ханна отходит в сторону. «Куда она, интересно, направляется?» «Да, не судьба», — закрушается жилетка. «Наверное, иногда и так бывает». Не желая показаться невежливой, Элис заставляет себя проявить чуткость. Жилетка совсем опьянел, язык у него заплетается. «И дело не в том, что я не пытался», — грустно продолжает он. «О, Господи», — отвечает Элис, — «очень сочувствую». «Случается и такое», — кивает миссис Линден. «Это нелегко». Жилетка вздыхает. «Дух стремился». Он омолкает, но никто не знает, что на это ответить, и жилетка добавляет. «Это всё плоть, понимаете». Он заговорчески склоняется к Элис, в которой явно углядел самое искреннее сострадание. Плоть немощна. Элис чувствует, как лицо заливает краска. Она не смеет поднять глаз ни на мать, ни на миссис Линден. «Очень сочувствую», — выдавливает она. Жилетка отхлёбывает вина. «Уж как и есть. Остаётся только стараться». «Да, это верно». Наступившее молчание дарит Элис надежду, что тема закрыта. Но потом старик добавляет. «Однако иногда, сколько ни старайся, всё без толку, в том-то и беда. Когда доходит до дела, этот штук просто не поднимается». Элис замирает, не в состоянии отвечать. «Элис», — резко говорит мать, — «что же ты не расскажешь, миссис Линдон, про спонсорский поход у вас на работе?» «Мы ходили в спонсорский поход», — начинает было Элис. «Они просто не понимают, как ты переживаешь. Вот в чём беда-то», — не унимается жилетка. «Они ещё так смотрят на тебя». Осушив бокал, он глядит в пустоту. «Им-то легко. Знай себе, лежи». «Не хотите чаю?» — быстро спрашивает Элис. Жилетка удивлённо поворачивается к ней. Отвечает он не сразу, сперва словно переваривает услышанное, а потом говорит «Было бы славно, благодарю». С детской кротостью он следует за ней к столику, отдаёт ей бокал и дожидается, пока она нальёт ему чаю, добавит молока и передаст ему чашку с блюдцем. «Вот, держите». Он отхлёбывает чаю. «Возьмите ещё печенье». Элис дружелюбно протягивает ему блюдо с печеньями. Напротив них, с другой стороны столика, Майкл угрюмо жуёт сэндвич с ветчиной. Сперва он наблюдал за жилеткой, а теперь уставился на Элис. «Я предупреждал», — отчётливо читается в его взгляде. «Пойду свежим воздухом подышу». И жилетка с чашкой в руках, пошатываясь, направляется к выходу. «Как ты допустил, чтобы он так напился?» — спрашивает подошедший Майкл. Ничего я не допускала. И вообще, не особо он и напился. Ты посмотри только, как его заносит. Наблюдая за тем, как жилетка шагает по залу, Майкл откусывает сэндвич, жуёт и качает головой. На вкус, как яйцо. Это он произносит не сердито, а скорее печально. Как чудесно, что Ханна приехала, — говорит Элис. Правда ведь? Я пока её не увидела и не думала, что она приедет. Майкл пожимает плечами. Ханна поступает, как ей удобно. Вечно такая была. И она вернулась. Сдерживаться дальше Элис не в силах. Вернулась, но совсем. Она сама мне сказала. По крайней мере, теперь мы за ней присмотрим. Чтобы она в разнос не пошла. Да никуда она не пойдёт, отмахивается Элис. В этом Майкл, похоже, не уверен. Главное, говорит Элис, это что мы снова вместе. Наконец-то. «Только отца нет», — коротко бросает Майкл. «И это с концами». Он произнес это без особых эмоций, поэтому Элис, которая обычно рвется утешить собеседника, не знает, как ей ответить. Их отвлекает громкое звяканье. Кто-то постукивает вилкой о бокал. Гул голосов стихает, и Элис озирается, выискивая источник звяканье. К собственному ужасу она видит, что это жилетка. До двери он так и не добрался, зато выдвинул в центр зала стул и влез на него. В руке жилетка держит очередной бокал вина. «Пора сказать несколько слов». Со свойственной пьяным старательностью он пытается выговорить эти самые слова особенно чётко. «Обусопший». «Что он такое творит?» — шипит Майкл Эллис. «Собирается речь произнести?» — шепчет она в ответ. — Это я понял, Элис. Теперь, оказавшись в центре внимания, жилетка растерян и не знает, что сказать дальше. Лицо его на миг искажается в панике. Элис надеется, что он ограничится обычными клише, мол, её тётушка прожила интересную жизнь, это острая утрата для всех и прочее, и прочее, а в конце сделает какой-нибудь вывод. Тогда, по крайней мере, всеобщая неловкость будет недолгой. К сожалению... Страх публичных выступлений заставляет жилетку действовать иначе. После заминки он начинает. «Друзья! Сограждане! Внемлите мне!» Такое выступление, похоже, возродило в нем веру в себя. «Не восхвалять я, Цезаря, пришел! Охоронить!» Продолжает он, чуть покачнувшись. «Элис, прекрати это!» — шепчет Майкл. «Но я не знаю, как!» — теряется Элис. Она с опаской оглядывает зал. Большинство гостей просто смущены, а вот лицо матери превратилось в бесстрастную маску. Майкл берет инициативу в свои руки и откашливается. «Благодарю, но речей здесь не предусмотрено», — говорит он. Жилетка вскидывает руки, призывая к тишине. «Ведь зло переживает людей!» Не унимается он. «Сейчас не время и не место!» настаивает Майкл и косится на мать. доброже погребают с ними!» «Достаточно! Пусть с Цезарем так будет!» Тут жилетка взмахивает рукой, и вино выплескивается на Хью, который имел неосторожность встать неподалеку. Так, тоном нетерпящим возражения, начинает Майкл и выступает вперед. «Хватит! Будьте любезны! Слезть со стула!» На миг Элли скажется, будто он собирается произвести арест, Жилетка поворачивается к Майклу. — Вы, сэр, отвратительный грубиян! Нарушителям спокойствия здесь не место! Сделайте милость, уймитесь, а то я прикажу за ухо вывести вас отсюда! — Боже ты мой! — бормочет Майкл, но остается на месте, не зная, как поступить. Элис понимает, что стаскивать оратора со стула — Он не собирается, и что ей следует помочь, Майклу. От гнева щёки у того побагровели. Но она словно окаменела. Другие гости тоже, по всей видимости, решили не вмешиваться. Все они, кроме Лидии, которую это зрелище явно веселит, и которая с интересом наблюдает за жилеткой, старательно отводит глаза. Мать Элис смотрит в окно. Точно эта глупая сцена не имеет к ней никакого отношения. С виду сдержанная и терпеливая. Но Элис слишком хорошо изучила её, чтобы принять это на веру. Жилетка переводит ошалелый взгляд с Майкла на остальных. «На чём я остановился?» — спрашивает он. «Пусть с Цезарем так будет», — подсказывает Лидия. «Точно. Пусть с Цезарем так будет». Он запинается, и в Элист теплится надежды что он закончил. Однако жилетка просто переводит дыхание. «Честный Брут сказал, что Цезарь был...» «Властолюбив!» Он опять взмахивает рукой, и на этот раз бокал выскальзывает у него из пальцев и, пролетев в опасной близости от головы Хью, падает на пол и разлетается вдребезги. дребезги. Жилетка замирает, явно удивлённой этой помехой. На пороге кухни Элис замечает Ханну. Лицо у неё, как всегда, невозмутимое, но, перехватив взгляд Элис, Ханна подмигивает. Правда, как это толковать, Элис не знает. Жилетка медленно и строго качает головой, смотрит он при этом на Хью и явно полагает, будто это Хью расколотил стакан и продолжает. «Коль это правда, это тяжкий грех! За это Цезарь тяжко поплатился! Здесь, с разрешения Брута и других...» Следует многозначительная пауза, а потом жилетка язвительно добавляет. «А Брут ведь...» «Благородный человек!» Говоря это, он не сводит глаз с Майкла. «Это все из-за тебя, Элис», — мямлит Майкл. «И те другие тоже благородны!» Теперь Жилетка презрительно смотрит на всех присутствующих. Чем больше он говорит, тем сильнее портится у него настроение, возможно, из-за вмешательства Майкла. После следующей театральной паузы он громко шепчет. «Над прахом Цезаря я речь держу!» «О, Господи!» — думает Элис. «Это что, только начало?» «Вы себя позорите и других смущаете?» Майкл, похоже, постепенно приходит в себя. «Пожалуйста, слезайте!» «Мне не заткнуть рот!» Жилетка, воодушевившись, поворачивается к Майклу. «Вы, сэр, гнусный мерзавец, перво-наперво нам следовало бы поубивать юриста! А, берегитесь его, дамы и господа!» Жилетка накручивает себя все сильнее. «Судья у него в кармане, поэтому он на всю жизнь упечет вас за решетку!» «Так и есть! Он сам судья!» присяжные и палач. «Вообще-то я не занимаюсь уголовным правом», надменно заявляет Майкл. «Моя специализация — корпоративное налогообложение». К несчастью, эта поправка становится последней каплей. «Верхнеуважение!» — выкрикивает жилетка. «Да это просто логово произвола! Ты, ничего не подозревая, заходишь в комнату...» она кишит налоговыми юристами. Спорим, у них вся семейка налоговые юристы. И друзья их такие же, даже вот эта дама, он показывает на пожилую миссис Линдон, и та наверняка налоговый юрист. Только на пенсии, добавляет он. Но это так себе утешение. И этот господин тоже. Он тычет в мистера Брайта, и тот растерянно мотает головой. Жилет попридирчиво оглядывает присутствующих, выискивая новый источник вдохновения. «Вот он!» — его взгляд останавливается на Хью. «Вряд ли налоговик! Впрочем, может, и он из них, так с ходу и не определишь. Не исключено, что он вообще бухгалтер!» Хью молчит, уставясь в бокал, словно мечтает забраться внутрь и спрятаться. «Она!» — жилетка указывает вдруг на Элис, и та замирает от ужаса. Правда, жилетка нарушает ожидания. «Вообще-то она хорошая. Печеньем меня угостила. Она роза среди шипов». Элис, хоть и против своей воли, чувствует себя польщенной. «Нет уж!» «В таком месте надо быть начеку заявляет жилетка. «Змеиное гнездо! Вот тут что!» «И еще!» — он пошатывается с сэндвичами поосторожнее. «Честно говоря, хоть я это и отрицал, но они жестковатые!» Очередная пауза для пущей убедительности. «По правде сказать, хлеб, скорее всего, вообще не сегодня испекли!» Останавливаться на этом он не собирается, но стоящая на пороге Ханна оглушительно аплодирует. «Браво!» — выкрикивает она. «Потрясающе!» Элис смотрит на сестру. Та подходит к стулу и протягивает жилетке руку. «Отличное выступление!» — хвалит Ханна. «Как нам повезло его услышать!» На миг замешкавшись, Жилетка всё же берёт Ханну за руку. Ханна вскидывает вверх их сцепленные руки, и оба раскланиваются перед публикой. Затем Ханна помогает ему слезть. «Вам бы надо воды выпить», — говорит она, «а то у вас голосовые связки перенапряглись». И они вдвоём скрываются на кухне. После их ухода в зале воцаряется долгое молчание. Нарушает его миссис Джексон. Боюсь, он слегка перебрал, да? А, по-моему, неплохо получилось, — отзывается Лидия. После этого поминки быстро закругляются. Пожилые соседи смотрят на часы и начинают прощаться. Хью и Ники направляются к двери вместе, а Лидия, усадив в такси жилетку, говорит Элис, «Довезу его до дома». И, помолчав, добавляет, «Знаете, я сомневаюсь, что они с вашей тетей вообще были знакомы». Я спросила его, как её звали, и он ответил, что её имя внезапно вылетело у него из головы. Но то ли оно начинается на «М», то ли нет. О, Господи! Элис готова расплакаться. «Да ничего страшного», — успокаивает её Лидия. «Такое на похоронах сплошь и рядом случается». «Неужто и правда?» — думает Элис. Когда гости разошлись, а мать с Майклом собирают в банкетном зале посуду, Элис отправляется на поиски Ханны. Та обнаруживается на кухне, моет бокалы. «Приношу пользу», — объясняет она, увидев Элис. «Да не надо, я сама справлюсь». Кто-то, может, и запротестовал бы, но Ханна лишь пожимает плечами и снимает кухонные перчатки. «Отличная церемония, Элис», — говорит она. «Мне понравилось». «Этот старик», — вздыхает Элис, — «настоящий гвоздь программы». Когда я умру, непременно пригласи его на мои похороны, ладно?» «Может, подвести тебя до Лондона?» — предлагает Элис. «Мы с мамой минут через двадцать поедем». «Нет, не надо. Меня Майкл подбросит». «Он тебе будет рассказывать, как улучшить свою покупательную способность на рынке недвижимости. У меня наушники есть». Они переглядываются. Элис уже собирается снова заговорить, когда Ханна произносит. «Ладно». Возьму свою жизнь в собственные руки и пойду с мамой попрощаюсь. Пожелай мне удачи. Она направляется к двери. Ещё увидимся. И напоследок через плечо. Если выживу. Удачи, — говорит Элис, но Ханна уже ушла. Уборку Элис с матерью заканчивают молча. Элис знает, что у матери целый набор разных видов молчания — и прекрасно понимает, когда тишину лучше не нарушать. «Надеюсь, урок ты усвоила», — говорит, наконец, мать. «Вот что бывает, когда у тебя спиртное рекой льётся». «Ничего у меня не льётся», — возражает Элис. «Это просто катастрофа». «Прости», — извиняется Элис. «Я и не ожидал что он столько выпьет». «Ты никогда ничего не ожидаешь, верно, Элис? Оно всё само случается». Элис взвешивает её слова. Последняя фраза и впрямь безжалостно точное обобщение её жизни. «Гости хвалили церемонию», — говорит она, «и угощение пришлось кстати, кроме... кроме вина». Мать вздыхает. «Церемония — это же важная часть похорон, как по-твоему?» «Думаю, да». И Ханна приехала. «Ханна, дома!» На это мать не отвечает. Когда оставшиеся сэндвичи упакованы, а чашки и бокалы убраны, эльс запирает дверь и бросает ключ в почтовый ящик. В машине они сперва сидят молча. эльс чувствует, как опускается на неё тяжесть минувшего дня. «Ну вот и всё», — произносит мать. Прежде она говорила это на Рождество ранним вечером. «Ну вот и всё». Ещё один год прошёл. Элис до сих пор помнит грусть, которую вызывали эти слова. Элис бросает взгляд на мать, но та смотрит прямо перед собой. «Матери горе», — напоминает себе Элис, — «хоть с виду и не скажешь. И утешить мать всегда было непросто». «Думаю, ей понравилось бы», — говорит Элис. «По крайней мере, надеюсь, что так». Она вдруг понимает, что последние несколько часов от тётке почти не вспоминала. У неё и других хлопот хватало. Поэтому сейчас она сознательно старается думать о ней. «Грустно это всё», — говорит она наконец. «Что именно?» «Да в целом, как всё для неё повернулось». «Такова жизнь», — бросает мать. «Но она такой жизни не заслужила. «Может и так», — соглашается мать и, резко протянув руку, поворачивает ключ зажигания. «А кто заслужил-то?